Часть седьмая. Колдун. Глава первая. Мы снова были на той поляне, где я нашла Аки. Красный туман заволок все кругом, деревья чернели, небо было затянуто тучами. Я успела оценить обстановку. Все, как в прошлый раз. И даже жертва. Только в этот раз это... Фенга. Хидео чуть склонил голову к плечу, с интересом разглядывая меня. «Что ты мне можешь противопоставить, Аска?» Мило поинтересовался он. «Сила, конечно. Ого-го! Я с удовольствием выпью ее, как только твоя голова упадет с шеи. Но умений никаких. Да и ума тоже!» «Надо же, как заговорил!» Заметила я, держа мечи на и медленно отходя вправо, чтобы оказаться сбоку. «А до этого соловьем заливался». Слова, конечно, могли принадлежать самому Хидео, но я понятия не имею, когда колдун натянул его тело, словно костюм. Мы обходили друг друга по окружности. Я не отводила взгляда от Хидео. Кажется, ничего от самого парня уже не осталось. Один только взгляд чего стоит. Глаза, будто бездонная пропасть перед входом в ад. Его губы искривила усмешка. Да уж, забавляется тварь. «Зря я тебя не скормил, мада Норои!» – произнес он без всякой интонации. Я стиснула зубы. «Вот как? Значит, это твоих рук дело. И чем не угодили хозяева у горы?» Тебе не понять!» – лучезарно улыбнулся Хидео. «А ты объясни!» – предложила я и быстро глянула на Фенга. «Собственно, весь этот трёп и был нужен для того, чтобы оказаться поближе к ней». Потрепанная девчонка лежит прямо на земле и находится без сознания в середине светящегося красном круга. Хидео хмыкнул. Это не сказка, где злодей изливает душу перед боем. Сузуму Юичи откровенно плевать, что о мотивах его деяний подумает глупая ученица школы Годзен. Поэтому он не собирается вести со мной беседу. Молчишь? Поддела я. Расписываешься в собственном косноязыче Хидеу кинулся на меня. Я вскрикнула и отпрянула. Катана распорола поток красной рекку. Хидеу что-то прошипел, снова рванул ко мне. Катана и Вакидзаси со звоном столкнулись с хлещущей рёку. Она становилась мечом, копьем, роем сюрикенов, кинжалами, бросалась диким зверем, пытаясь вцепиться мне в горло. Один раз практически вышла, когда сила обернулась плетью. Я рубанула по невыкидзайси, располовинивая красную удавку. «Что ж ты так опустился, колдун?» — сипло спросила я. «Не можешь даже победить девочку, которая тебе неровня?» Снова удар, но я быстро отразила его. «Совсем ничего не можешь? А как тебя запечатали?» Тело даже вытащить не смог, только и сумел, что вселиться в смазливого пацана. И без того смазанное лицо Хидел искривилось. «Ой, да, прости, уже не ехидно уточнила я. «А жаль, он мне даже нравился!» Внутри зажигалось что-то странное. Еще не азарт, но уже не покой. Кровь начинала бежать по венам быстрее. Становилось жарче. То ли виной такой огромный выброс реку от Сузуму, то ли жар идет от последнего желания Текео. Я остановилась, насмешливо улыбнулась. «Почему ты молчишь?» «Еще недавно просил поцеловать, а сейчас даже поговорить не хочешь. Все вы, парни, одинаковые!» И тут же подпрыгнула, уходя от просвистевшего возле уха рубинного сюрикена. Разворот. Удар, чтобы разбить волну алого пламени. Прыжок с переворотом в воздухе, чтобы оставить с носом пролетевшие красные кинжалы. Взмах рукой и порыв моей реку, сбил колдуна с ног. «Что за...» — донесся его хрип. Не ждал, не думал, не подозревал. Я шагнула к нему. В этот же момент за спиной застонала Фенга. Колдун снова захрипел. Колебание всего мгновения. Спасти ее или убить эту скотину? Если сейчас убью, то жертв будет значительно меньше. Потому даже не подумала остановиться, приближаясь к Хидео. Он стоял напротив меня. Пальцы скрючились наподобие когтей дикого зверя. Во взгляде пылала ненависть. «Ты умрешь, отродье Шенгай!» — выдохнул он. «И костей не найдут!» «Спасибо, что напомнили о моей семье!» — хмыкнула я. Клинок катаны метнулся к его груди. Он увернулся, выставил руку, поймал в дернул на себя. Меч вылетел из моих пальцев. «Шиматта! Дура!» Я поднырнула под его руку. Двинула в живот. Его кулак припечатал скулу. В голове взорвались искры, Перед глазами потемнело. Я покачнулась, бросила корпус вправо, Уходя от второго кулака. Подпрыгнула, уходя от подножки. С силой ударила рукоятью. Целилась в голову, попала по плечу. Бросок. Лезвие катана рассекло предплечье Хидео. Он зашипел, крутанулся на месте, Окутываясь огнем. Я рванула к нему. но лицо обожгло. Вскрикнув, зажмурилась и отпрянула. Хидео тихо рассмеялся. «Глупая девка! Неужели ты думаешь, что способна тягаться с колдуном клана Юичи?» Я снова приняла боевую стойку. «Может, и глупая, но за мной клан Шангай, А твой от тебя отрекся. Не так ли, Сузуму?» Его лицо изменилось. Я стреляла наугад, но попала в яблочко. Успела вычитать в библиотеке школы, что если член клана совершает зло, то от него могут отречься даже после погребальной церемонии. А Сузуму явно сделал столько плохого, что Юичи не было смысла оставлять его при себе. И, судя по его выражению лица, это было серьезным ударом. «Да что ты знаешь!» – презрительно выплюнул Хидео. «Только то, что ты вовсе не Сузуму Юичи, а Сузуму Безродный, «Человек бескланно!» — участливо разъяснила я. И потому, как запылала земля под его ногами, поняла, что сделала это зря. В воздухе замерцали силуэты людей. Они — тени. Они — призраки, плоть которых — серый туман. Только вот глаза будто раскаленные угли и смотрят так, словно желают разорвать на части. Хидео шевельнул пальцами правой руки. Вспыхнул на среднем пальце крупный рубин в массивном перстне. «Сразись для начала с моими слугами, Аска! А там посмотрим!» Лениво сказал он и направился к Фенга. «Ты меня недостойна!» На меня кинулись всем скопом. Катана превратилась в серебряную молнию, а потом и в Акидзаси, мне удалось подобрать при перекате по земле. Только вот клинки проходили сквозь туманную плоть, не нанося никакого серьезного вреда. В то время как удары призраков были вполне ощутимы. Нет, так определенно не пойдет. Я увернулась от очередного замаха и метнулась к Хидео. На бегу вычертила Канзи безжизненность и швырнула в его спину. Он обернулся, но лишь на долю секунды опоздал. Канзи впечатался вместо под левой лопаткой и тут же превратился в пепел. «Все цуми границы. У меня слишком мало умений и знаний». Но призраки замерли на месте. Это давало шанс. Перед глазами вновь появился изуродованный Текео, а потом Аки и Фенга. Медленно, но верно внутри поднимался гнев. «И ты мне тут еще будешь рассказывать, кто кого достоин? Ты, который не имеет права ходить по этой земле?» Я кинулась на Хидеу, не давая ему передышки. Он не ожидал такого напора. Все удары отбивал, но напасть не успевал. В венах вместе с кровью кипела реку, которая не давала остановиться и усомниться. Передо мной была цель. Цель нужно уничтожить. В какой-то момент Хидео вскрикнул. Кровь заливала его бедро. В глазах промелькнуло неверие, непонимание. Как? Как эта соплячка на такое способна? Но за моей спиной стояли те, кого он убил. «За мной был Текео Шенгай. У меня есть поддержка. А что у тебя, колдун?» Его удары были уже не столь сильны, раз за разом он мазал, не успевая задеть меня. Клинки катаны и вакидзаси полыхали фиолетовой рёку, которая с каждой минуты разгоралась все ярче. Пальцы Хидео вцепились в мой рукав, но я крутанулась и впечатала ступню в его живот. Он с криком отлетел в сторону и безвольной куклой упал на землю. Я тяжело дышала. Кровь заливала лицо. Эта скотина разодрала перстни мне бровь. Хорошо, что не попала в глаз. «Вставай!» — хрипло выдохнула я. «Вставай, тварь!» Хидео не шевелился. Я кинула взгляд через плечо. Призраки так и оставались замерзшими в воздухе. Но сколько это будет действовать, неизвестно. Поэтому стоит как можно быстрее разобраться с колдуном. Приближаться не хотелось. Но выбора не было. Я двинулась к нему. Хидео не двигался. Я замахнулась катаной. Воздух вокруг задрожал. Деревья исчезли. Вместо них вверх взмыли стены храмового комплекса и пагоды с загнутыми крышами. Возле Хидеу, как по мановению руки, появился каменный колодец. Я отступила, пытаясь понять, что происходит. Это прошлое. Пронеслась молнией догадка. То самое место... где был бой Сузуми и Текео. «Что застыло!» каркнул Хидео и поднялся на ноги. Левая половина лица больше не походила на человеческую. Глаз исчез, часть носа стерлась, рот черная впадина. Воздух в миг стал ледяным. Я стиснула зубы и сжала рукояти мечей. «К цуме все! Не испугаешь!» И, не думая ему что-то отвечать, снова ринулась вперед. Хидео отскочил в сторону, оказался за моей спиной. Разворот. Удар. Скрик. Достало. Бой продолжался, но теперь противник практически не отбивался, все время уходя из-под моих атак. В какой-то момент я почувствовала, что холодные камни колодца касаются моего бедра. Хидео рывком подскочил ко мне, попытался столкнуть вниз. Неведомо откуда его сила в разы выросла. Я вскрикнула, оказавшись скрученной и прижатой к камням стенки колодца. Перед взором на миг открылось око тьмы, безбрежная и бесконечная. глубина от которой идет голова кругом, а сердце уходит в пятки. «Ты выбралась, глупая девка!» — ухмыльнулся Хидео. «Но окажешься снова там! Не подозревал, что сумеешь выбраться из склепа, вход в который открыт в прошлом!» Тьма гипнотизировала, не давала отвести взгляд, звала тысячами голосов, манила, шептала, уговаривала. «Иди ко мне, дитя, здесь будет покой, здесь нет дневного света, здесь ночь, которая напоит твои вены вечной тьмой». Хидео резко развернул меня к себе лицом, сжал пальцы на горле, не давая дышать. Я вцепилась в его руку, пытаясь отодрать. Ничего не выходило, он слишком силен. Перед глазами поплыли круги, легкие начало жечь. Кем ты себя вообще возомнила? Воительницей? Спасительницей рода? О, знаю, претенденткой на трон. Трепещи, великий Ксакаран, твоя власть скоро пошатнется. Из моего горла вырвался хрип. Прощай, Аска, улыбнулся Хидео. «Приятно было познакомиться!» Он силой толкнул меня. В доли секунды хлестнул по воздуху Кумихима, вырвал из-за пояса кость и всадил его в грудь Хидео. Колдун замер. В уцелевшем глазу застыло непонимание, потом удивление и осознание. «Глупая девка!» С трудом прохрипел он и рухнул на колени. я шагнула в сторону и занесла катану. Это тебе за такие ушенгают тварь, прошептала одними губами. И за тех, кто умер от твоих рук. В аду тебя уже ждут. Заискрившийся фиолетовый реку клинок отсек голову Сузуму Юичи.